кинжал Лемноский бог тебя сковал для рук бессмертной немезиды свободы тайный страж карающий кинжал последний судья позора и обиды Где Зевс огром молчит где дремлет меч закона свершитель ты проклятий и надежд Ты кроишься под сенью трона, под блеском праздничных одежд, как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодейю в очи блещет. Я зыраюсь, он трепещет среди своих перьев. Везде его найдёт удар нижданный твой, на суше, на морях, в храме, под шатрами. Запотаёнными замками на ложе сна в семье родной шумит под кесарем заветный Рубикон державный Рим упал главой паник закон но Брут восстал вольнолюбивый ты кесаря сразил и мёртв объям летон Помпеям рамр горделивый Из чадье мятежей подъемлет слабый крик, презренный, мрачный и кровавый, над трупом вольности безглавой палачу родливый возник. Апостол гибели усталому Аиду перстом он жертвы назначал, но высший суд ему послал тебя и деву Евмениду. О, юный праведник, Избранник раковый, Озанд, твой век угас на плахе, но добродетели святой остался глас в казённом прахе. В твоей Германии ты вечной тенью стал, грожа бедой преступной силе. И на торжественной могиле горит без надписи кинжал